Глава девятая. Сказки конец. Свадьбу сделали в стиле ар деко Наняли дорогого фотографа, работавшего с крупными глянцевыми журналами, заказали черно-белые снимки, сепии. По ходу действия невеста подбегала и смотрела в экранчик цифровой камеры, как выходит. Выходила стильно и бодро. Особенно она сама. В черном платье до колен, с ниткой жемчуга. Фотограф был в теме и сообщил, что ар-деко быстро входит в моду. Люди больше не хотят купеческой грубой роскоши, а хотят роскошь утонченную. Роскошь быстро мутирует, уходит в мелочи, перемещается с улиц, из офисов в частную жизнь. Мила кивала и осматривалась. Свадьба явно получилась. Жаль, слишком жарко этим летом. Но в жаре есть свой смысл холодная снежная зима и жаркое лето, вдруг природа возвращается на старый настоящий круг, вдруг вся жизнь вернется на свой настоящий круг. Жених, мощный, шикарно бледный, при бабочке, выглядел настоящим принцем. Мама жениха не приехала. В начале июня ударила жара, врач велел ей сидеть дома и не рисковать здоровьем. Шамиль тоже не приехал, Отдыхал в Таиланде, зато передал через Бажену пухлый конверт с деньгами. Маша, свидетельница, тоже была в черном, однако по другому поводу. Решила держать траур и была еще бледнее жениха. Мила просила подругу подарить ей мягкую игрушку, большую овцу желтого цвета, но Монахова не нашла требуемую овцу и вручила новый дорогой телефон. Брошенный невестой букет попал точно в руки секретарши Оли, и Оля была в восторге. В ресторане Монахова выпила лишнего, позвонила Диме в тюрьму, долго с ним говорила, обливаясь слезами. Под вечер, когда все устали, среди гостей появился нагло бритый парень в дешевом костюме. Пробрался меж танцующих к невесте, протянул конверт. Просили передать. «Кто?» — спросила возбужденная Мила. Он сказал, вы догадаетесь. Невеста вздрогнула. Но тут диджей сменил дорожку. «Посмотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать». Наташа Витлицкая. «Семнадцать лет назад спета», — подумала Мила, а до сих пор звучит бодро. Конверт был чуть помят. Рука Бритоголового заметно дрожала. «Не боишься?» — спросила Мила. «Чего?» Она показала пальцем на конверт. «Вдруг это пропитано соком лафоры?» Бритый вскинул прозрачные глаза. «Знаешь?» — спросила она. «Что такое лафора?» «Нет». «А сигареты свои давно проверял?» «Вдруг там табак с васильком сушеным перемешан?» Гость непонимающе нахмурился. Мила смерила его взглядом. — Тебя как зовут? — Константин. — Садись, Константин, за стол. Угощайся, выпей, мясо поешь. Любишь мясо? — Благодарю, — мрачно сказал Бритоголовый. — Не могу, дела. И двинул вперед конверт. Мила улыбнулась, руки спрятала за спину. Подошел Борис, огромный, серьезный, навис над обоями, прогудел. «Проблемы». «Твой старший брат», — объявила Мила, — «подарок прислал». «У меня нет брата», — сказал Борис, положил ладонь на плечо посыльного и порекомендовал. «Отвези обратно». Бритоголовый покачал головой. Он сказал, надо по-любому отдать. Борис усмехнулся. «Передай ему, я по-любому не возьму». Мила с удовольствием сравнила Бритого юношу судя по всему, мелкого криминала, и своего мужа. Муж был вдвое больше и втрое красивее. «Такого не сожрать», — подумала она. «Аб такого кто угодно зубы обломает. У него есть жена, умная и красивая. Она за своего мужа любому голову разобьет». «И ты», — сказала Мила Бритоголовому посыльному, «тоже ничего у него не бери. Никогда». — Понял Константин? — Как хотите, — небрежно сказал Бритоголовый и сунул посылку в карман. — Молодой человек, — воскликнула хмельная Бажена, приближаясь сбоку, — вы танцуете? — Нет, — грубо сказал Бритоголовый, развернулся и пошел к выходу. Бажена вздохнула, посмотрела на невесту и пожаловалась. — Никто со мной танцевать не хочет. — Он! — ответила Мила, показывая на мужа. «Он хочет». «Я его боюсь, он большой и сильный». «Да», — сказала Мила. «Это ты правильно заметила. Он очень большой и очень сильный». Word Audio Publishing International